«Феликс!» — произнес Костя таким отчаянным голосом, что санитары в раз остановились, ожидая продолжения. «Сам Бог тебя ко мне послал, Феликс!» Тут глаза его закатились, и он умолк. Но едва санитары, не дождавшись продолжения, стронулись с места, как он заговорил снова. Говорил он сбивчиво, не очень внятно, срываясь с хрипа на шепот, и все требовал, чтобы я... Записывал я, конечно, послушно раскрыл папку, достал авторучку и стал записывать на клапане «М. Сокольники», «Богородское шоссе», «Авт-239», «Институт», «Мартинсон», «Иван Давыдович», «Мофусалин». То есть мне предстояло сейчас переться на противоположный край Москвы отыскать где-то на Богородском шоссе какой-то неведомый институт, в институте добраться до некоего Мартинсона и попросить у него для Кости этого самого Мафусалина. «Хоть две-три капли, мне не полагается, но все равно пусть даст, побру иначе». Затем створки рифта сдвинулись, и я остался на площадке один — Буду совершенно откровенен, не было у меня совсем ни жалости какой-либо, ни тем более желания проделывать эти сложнейшие эволюции в пространстве и в моем личном времени, с какой стати, кто он мне. Полузнакомый, упившийся поэт, да еще выступавший против меня, пусть по ошибке, но ведь против, а не за. Я бы, конечно, никуда сейчас не поехал, в том числе и на банную. Слишком все это меня расстроило и раздражило, но тут из костынной квартиры... Вышел и встал рядом со мной у двери лифта еще один человек в белом халате. Судя по фонендоскопу и роговым очкам, врач, добрый доктор Айболит, с незакуренный беломоренной в углу рта. И я спросил его, что с кости. и он ответил мне, что у Кости подозрение на ботулизм, тяжелое отравление консервами. Я испугался. Я сам травился консервами на Камчатке, чуть богу душу не отдал». Створки лифта раздвинулись, мы с врачом вошли, и я спросил, сверившись с записью на клапане папки, поможет ли Кости этот самый «Мафусалин». Врач, не понимающий, на меня взглянул, и я прочитал ему по слогам «Мафусалин». Однако врач ничего про «Мафусалин» не знал, и я сделал вывод, что это лекарство новое и даже новейшее. У неотложки мы расстались. Несчастного Костю повезли в Бирюлево, в новую больницу, а я направился к метро. Ехать мне никуда не хотелось по-прежнему. Я честно признал себе это было как откровение, что Костя никогда не был мне симпатичен, совершенно чужой, суще глупый и бесталанный человек». Ботулизм его вызывал, правда, определенное сочувствие, но и раздражение он тоже вызывал, и с каждой минутой раздражение это становилось сильнее сочувствия. Какого черта я, пожилой и больной человек, должен тащиться через весь город в какой-то неведомый институт к какому-то неведомому Мартинсону за каким-то неведомым Мафусалином, о котором даже врач ничего не знает, бродить, расспрашивать, искать, а потом искательно упрашивать, ведь Костя сам при знал, что ему не полагается, и ведь непременно выяснится, что никакого такого института нет, а если институты есть, то нет в нем никакого Мартинсона, что все это вообще костен бред, полуобморочное видение, отравлен же человек, и отравлен сильно. Увязая в неубранном дворниками снегу, то и дело оскальзываясь на скрытых ледяных рытвинах я, пробирался к метро, придумывая себе все новые и новые оправдания, хотя знал уже совершенно твердо, что чем больше оправданий я придумаю, тем вернее повезет меня кривая через всю Москву за Сокольники к Мартинсону Ивану Давыдовичу, а потом с тремя каплями драгоценного Мафусалина обратно через всю Москву в Бирюлёво спасать совершенно мне ненужного и несимпатичного Костю Кудиного поэта.